Глава первая. Тремя месяцами ранее. Каро с трудом вышла из зала заседания управления больницы. У нее подкашивались ноги. Она заставила себя собраться силами, высоко вскинула голову и прошествовала мимо врачей, сидевших за длинным столом. Никто из них не вышел вслед за нею, давая ей возможность побыть одной. Это она поняла, но не пожелала оценить их заботу. Эти люди только что уничтожили ее будущее. Такой же твердой размеренной походкой она шла по коридорам мемориальной больницы Ферли, отвечая безразличными кивками на приветствие сотрудников, студента, пары служащих управления больницы. Перед лифтом толпился народ, и она пошла по пожарной лестнице. Там было безлюдно, и тишину нарушал лишь звонкий цокот ее каблуков по железным ступенькам и от этого становилось немного легче. Она убеждала себя, что преувеличивает масштаб случившегося, ведь есть же и другие больницы. Нет, это заведение недостойно ее талантов. Не нужно было жаловаться на Пола Беккера. Нет, она все сделала правильно. Не следовало просить Мэйзи выступать на слушании. А вот от этой мысли делалось очень уж больно. Каро считала Мэйзи своей подругой. Как только что выяснилось, она много в чем ошибалась. «Что прикажете делать, когда все, чего ты хотела, было уже совсем рядом, стоит только руку протянуть? Но вдруг выскальзывает из твоих прекрасно натренированных ловких пальцев». На площадке первого этажа Каро толкнула тяжелую дверь, прошла мимо уборных и в вестибюле на скамейке без спинки – Таким образом, администрация безуспешно пыталась отучить посетителей задерживаться здесь слишком долго, увидела человека, которого ей сейчас хотелось видеть, пожалуй, меньше всего на свете. Элен вскочила с места. — Каро! Ох! Кажется, тебе там хорошенько досталось. Сестра читала Кару как открытую книгу, даже когда никто другой ничего не мог разглядеть, даже когда Кару совершенно не хотела, чтобы ее читали или даже замечали. «Элен, я не хочу говорить об этом». «Конечно, не хочешь. Ты никогда не хочешь говорить о важных вещах. Но надо, потому что если держать в себе, будет только хуже». Элен считала, что копить в себе переживания нельзя ни в коем случае. Она твердо верила в позитивный подход, в то, что все на свете имеет яркую сторону. Этим нельзя было не восхищаться, особенно зная, как складывается жизнь Элен. Каро искренне и глубоко уважала свою сестру, но сейчас она на мгновение усомнилась в реальности происходящего. Настолько странно было, что в беду попала не сестра, а она сама. Ведь вся жизнь, когда они были детьми и подростками, стали взрослыми, проходила по одному сценарию. Эллен попадала в неприятности, а Кару, старшая сестра, ее спасала. Ну а сегодня, вдобавок ко всему прочему, они еще и поменялись ролями. То есть вселенная перевернулась вверх дном. «Ты идешь со мною», — констатировала Элен. «Прямо сейчас. Нет, не говори, что тебе нужно осмотреть пациента или что у тебя совещание или операция». Я знаю, что на сегодня у тебя ничего не запланировано. Ты сама вчера мне это сказала. Сейчас мы сядем в мою машину, которую я припарковала в неположенном месте прямо перед больницей. Станешь отказываться — отнесу тебя на руках. И добавила совсем другим тоном. — Каро, ты же представляешь, как трудно было договориться, чтобы мне разрешили ждать тебя здесь. Каро представляла. Она знала также, что у Эллен хватит и физических, и моральных сил исполнить свою угрозу. Эллен с ее телосложением могла бы играть в футбол опорным защитником. Кара уже весила 126 фунтов. Примечание. 57 килограммов. Конец примечания. Эллен никогда не думает о том, что может поставить человека в неловкое положение или досадить ему. Этого ребенка мне уже не перевоспитать. «Ладно, идем», — смирилась Кару. В вестибюле было полно народу. Медсестра везла на каталке улыбающегося, выписавшегося пациента. Следом шло все его счастливое семейство. Куда-то спешил с озабоченным видом доктор Триллинг из отделения лучевой диагностики. Двое студентов возвращались из Старбакса с кофе в бумажных стаканах. «Здравствуйте, доктор Сомс Уоткинс», — бросил один из них на ходу и тут же вернулся к прерванному разговору с товарищем. Наверняка обычному разговору. Студенты не могли знать о том, что только что с нею произошло. Теоретически этого вообще почти никто не должен знать, потому что слушания по этическим вопросам были закрытыми. Но после четырех лет учебы в медицинском институте, нескольких лет клинической ординатуры, совмещенной с исследованиями для будущей аспирантуры и годовой врачебной практики, Кару знала, что в больнице так не бывает. Примечание. Ординатура в США – последипломная больничная подготовка врачей, предусматривающая специализацию в течение одного года интерном и в течение трех-пяти лет ординатором. Конец примечания. Все тайное здесь обязательно становится явным и скорее рано, чем поздно. Под дворником на стекле машины белел парковочный талон. Лен, не глядя, сунула его в сумочку, сестры сели и доехали до псевдоирландского бара, находившегося в нескольких кварталах от больниц. Еще даже не вечер, напомнила Кару. Тебе необходимо выпить. Нет. Будешь ты еще мне. Ой, ладно, ладно, возьмем тебе чай со льдом или что-нибудь в этом роде. В полутемном баре было почти безлюдно. Звучала негромкая кельтская музыка без слов. Одна мелодия без паузы переходила в другую. Сестры расположились на жестких деревянных скамейках в одной из кабинок. Эллен, встряхнув давно нестриженный, даже не расчесанный толком копной непослушных черных волос, обратилась к официантке. Давай чая со льдом, пожалуйста. Ожидать от Элен такого смирения было так же невероятно, как от средневекового рыцаря, что тот в разгар битвы отложит свой меч и преклонит колено перед противником. Каро вымученно улыбнулась и тут же поняла, что очень рада тому, что Элен приволокла ее сюда, и она сможет излить душу человеку, которого очень любит и которому доверяет, как никому другому на свете. Итак. «Дисциплинарная комиссия не поверила тебе», — утвердительно сказала Эллен. Не захотела поверить. Эти слова потребовали от Кару нечеловеческих усилий. А результат тот же самый. «Но у тебя же был свидетель. Ты сама говорила, и еще один доктор, твоя подруга Мэйзи. Как ее там?» «Не подруга она мне. Теперь я ее и знать не хочу». После этой короткой фразы Боль наконец-то вырвалась наружу, и Кару закрыла лицо руками. Элен ласковым движением заставила сестру опустить ладони. Правая рука Кару вцепилась в ее пальцы. Сестричка, вопросительно произнесла Эллен. Все разбирательство шло на уровне мое слова против его, а ведь Мейзи там даже не присутствовала. Когда Пол, Доктор Беккер потащил меня в спальню, в коридоре никого не было. Я настояла, чтобы Мэйзи пригласили на заседание, потому что она видела, что Беккер был совершенно пьян, и мы с ней уходили с этой проклятой вечеринки в числе последних, потому что такси от Убера пришлось очень долго ждать. При ней я поднялась наверх за пальто и вернулась расстроенная и с оторванной пуговицей на блузке. Я сразу рассказала Мэйзи, что случилось. Она все знала. А на дисциплинарных слушаниях, когда Беккер заявил, что ничего не было, Мэйзи подтвердила его слова. Сказала, что ничего не видела и что я ничего ей не говорила. — Она солгала? — изумилась Лен, которая никогда не лгала. — Почему? — Из страха, естественно. Ты даже не представляешь, насколько влиятелен Пол Беккер. Он ведь не только заведующий нейрохирургическим отделением. У него высочайшая репутация во всем мире, и он действительно блестящий хирург, лучший из всех, кого мне доводилось видеть. Звезда. На той неделе я смотрела, как он удалял мультиформную глиобластому в очень тесном операционном поле. Никто другой вообще не смог бы ее иссечь, а уж не задев мозговые ткани. Он... Мне плевать, какой он виртуоз. «Он поганец, который пытался тебя изнасиловать!» Вряд ли дело зашло бы так далеко. Просто понадеялся с пьяну, что первая подвернувшаяся женщина ему охотно даст. «А что он поганец?» «Ты права». Каро попыталась улыбнуться, но у нее ничего не вышло. «Если бы он меня изнасиловал, по крайней мере, можно было бы предъявить результаты экспертизы ДНК». Ты все сделала неправильно. Надо было идти в полицию и выдвинуть обвинение. И не подумаю. Там все закончилось бы тем же, что и в больнице. Его слова против моих. Но, может быть... Может быть, больничное начальство теперь к нему присмотрится. Официантка принесла чай со льдом. И еще, пожалуйста, два скотча, неразбавленных. Теперь Каро не стала возражать. Дождавшись, пока официантка отойдет, Эллен продолжила, понизив голос. «Сестричка, а почему ты не злишься? Ты же должна быть в ярости!» «Я в ярости», — она наклонилась к сестре через стол. «Но не показываю этого, а уж в больнице особенно. Вряд ли тебе это будет понятно. Я научилась не проявлять эмоции. В операционной это недопустимо». И это умение сплошь и рядом доказывало свою полезность. Но Кару не собиралась признаваться никому, даже Эллен, что в операционной она ощущает себя летчиком-истребителем, для которого самообладание превыше всего. Уравновешенность, спокойствие, невозмутимая отстраненность. Но вслух это прозвучит высокопарно и даже смешно. Кроме того, убеждать Эллен контролировать себя и сохранять спокойствие просто бесполезно. И Каро вернулась к своим бедам. — Это значит, что теперь мне нечего рассчитывать на постоянную работу в Ферли после сертификации. Меня здесь просто не оставят. — А кроме... — Но ведь ты сама звезда. Сама же говорила, что твой рейтинг, или как там это называется. — Да, но... — А твои исследования? Ты же составила какую-то карту мозгов, и ее даже опубликовали в... Послушай меня дай мне договорить. — Да, я хороший специалист, очень хороший. — Кэролайн настолько самоуверенно. Я не могу научить этого ребенка скромности. — В этом и заключается часть проблемы, — продолжала Каро. — Я прекрасно владею и практической хирургией, и исследовательскими методиками, и хочу заниматься и тем и другим, Поэтому мне имеет смысл работать только в большом медицинском центре, где ведутся клинические исследования новых медицинских разработок. А второй такой больницы в городе нет. И, кажется, во всем штате. Понятно, — отозвалась Лен. Они умолкли и так и сидели в тишине, пока не принесли виски. Лен отхлебнула сразу половину. — Каро, это несправедливо. — Да, несправедливо. Потому-то она была уверена, что все эти доктора, с которыми она работала, у которых училась, которыми восхищалась, не могут не поверить ей. Когда разбор уже подходил к концу, Каро посмотрела на доктора Борелли, единственную женщину в совете, сидевшую рядом с предательницей Мейзи, И Вера Борелли сразу уткнулась взглядом в полированную поверхность большого стола и так и не подняла головы. Кару оказалась наивной. Нет, дело тут еще серьезнее. Врачи, присутствовавшие на слушании, сталкиваются с выпиющей несправедливостью ежедневно. Например, когда поступает ребенок с лейкемией. Или молодой отец троих детей, у которого доброкачественная менингиома растет не в мягкой мозговой оболочке правой лобной доли, где ее было бы легко удалить, а в стволе мозга разрушая нервы и парализуя больного. Экспериментальный препарат, благотворно подействовавший на пациентов А, Б и В, по необъяснимой причине убивает Г. Кару почему-то считала, что врачи, постоянно сталкивающиеся с несправедливостью мироустройства, постараются хоть немного исправить ее более справедливыми взаимоотношениями в собственном кругу. Проявление своей корысти работников больницы говорило о том, что Кару на этот счет заблуждалась. Или, если посмотреть с другой точки зрения, так получилось, потому что она не смогла противопоставить Беккеру, полностью отрицавшему ее обвинение, никаких осязаемых доказательств. Ее слова против его слов. И тут Кару захлестнуло ощущение краха. Если бы она пораньше ушла с той вечеринки если бы она не оставила пальто и свитер наверху, если бы она последние несколько недель не перешучивалась с Полом Беккером. Она-то считала, что это просто переход от официального общения к менее формальному, ведь совсем скоро ей предстояло получить сертификат и стать его полноправным коллегой, а он, судя по всему, просто заигрывал с нею и решил, что она отвечает согласием на его намеки если бы хоть что-то из множества вещей повернулось по-другому. Но сейчас, за столом в баре, если бы прозвучало лишь однажды, и произнесла эти слова Эллен, изрядно удивив сестру. «Если бы только он не оказался таким поганцем!» — сказала Эллен. «Ведь ты об этом думаешь, верно, сестричка? О том, что в этом безобразии есть и твоя вина?» потому что ты считаешь, что обязана всегда и все держать под контролем. А это невозможно». Каро молчала. «Знай, Элен, хоть что-нибудь о нейрохирургии, она так не говорила бы». Каро отлично понимала, что не может контролировать очень многое. Неоперабельные повреждения спинного мозга, мультиформные глеобластомы, которые невозможно удалить полностью а невризма артерий, разрывающиеся в машине скорой помощи по пути в больницу. Разница между Каро и Элен состояла в том, что Каро делала все возможное, чтобы подчинить себе и это все, и многое другое, и все неудачи ставила себе в вину. Ну а Элен, руководствуясь какой-то невероятной смесью фатализма и дерзкой смелости, принимала жизнь со всеми ее подвохами такой, какая она есть». «Как там Анжелика?» — спросила Кару. «Как обычно». У Анжелики постоянно все как обычно, и так будет до тех пор, пока она не станет когда-нибудь никем и перестанет определять жизнь Эллен и своей старшей сестры Кайлы. Кроме них, у Кару не было других родственников, и она сделала бы для них все что угодно, хотя это она думала, что так думает, а теперь вот облажалась по полной программе. Мне тебя будет очень не хватать, сказала Элен. Ведь хочешь-не хочешь, а тебе придется уехать туда, где найдется хорошая работа. Моя сестричка, Косторезка. Каро рассмеялась, того не желая. Слово Костарес давным-давно никто не употребляет, и значение у него совсем другое. Заклинательница черепов. Редактор мозгов. Мозговая шахтерка. «Где ты взяла такой жаргон?» Лен загадочно улыбнулась, но тут же посерьезнела. «Ничего, Кару, я справлюсь. Мне кошмарно будет не хватать тебя, но я справлюсь». «Я знаю». Ее сестра справлялась с жизнью лучше, чем, пожалуй, кто угодно другой, оказавшийся в подобном положении. Но если Кару удастся прилично зарабатывать где-нибудь в другом месте, она сможет и дальше помогать Элен деньгами они ей очень нужны. Социальное пособие, которое платят на Анжелику, совсем маленькое. Кайла вырастает из одежек сразу же, как только Элен приносит их из Гудвилла. Муж Элен, никчемный хулиган и бездельник, уже год как исчез из виду, и никто, включая полицейского, который должен следить за его поведением, не может получить от него ни слова, не говоря уже о деньгах. Но не меньше, чем деньги, Эллен требовалось общество нормальных взрослых людей, которые могли бы облегчить ее ужасную бытовую рутину. А выдерживать пребывание в одном доме с Анжеликой был способен мало кто, кроме Каро. — И где ты намерена искать работу? — спросила Эллен. — Пока не знаю. Надо подумать. До сертификации еще почти месяц. — Что ж, лично мне надо навестить дамскую комнату. Оставшись в одиночестве, Каро решительно выбросила из головы пораженческие мысли. В конце концов, она погружалась в подобные мысли каждый раз, когда использовала микроскоп, проходила ножом или лазерным лучом сквозь мягкое серое желе живого мозга. Она все время режет собственными руками воспоминания, восприятие, способность двигаться, говорить и думать. Все это хрупко, как снежинка — и легко растворяется от малейшего движения ножа, от разрыва нерва. Мысли ничего не меняют, меняют только действия. Состоялась вечеринка, состоялось и слушание. И то, и другое осталось в невозвратном прошлом, и теперь Кару предстояло идти вперед. В другой город, в другую жизнь, отличную от той, о которой она мечтала. Она будет приезжать как можно чаще, чтобы повидать Лен и детей. Это у нее получится. Все получится, как получалось всегда. Худшее уже позади. Лен не стала допивать виски. Кару даже не пригубила из своего стакана. Пока сестра была в туалете, Каро выбралась из кабинки, отыскала официантку и расплатилась за весь заказ, пока это не успела сделать Лен. Потом залезла в ее сумку, отыскала там парковочный талон и побыстрее сунула его в карман.